Команда Кевина Кубарем покатилась по пологому склону, неведомо откуда взявшегося холма. Над вершины холма отдельно кувыркался в воздухе виверн, отчаянно работая крыльями, чтобы не выйти в штопор. Чёрный рыцарь судорожно цеплялся за седло в попытках не сорваться вниз. Оставшиеся в живых наёмники драпали во все лопатки, побросав оружие. Столанул синевший на горизонте кромки леса, а войска с небойской воинственно потрясали им вслед своими молотами. Юноша поднялся, оглянулся назад. За его спиной медленно затягивался портал, и на мгновение рыцарю показалось, что кто-то грозит ему оттуда с ледвузловатым коричневым кулаком. Но «Ну, уходила. Прогнался из земли Лука и помог встать на ноги Герцегине. Сначала немцы выгнали из леса партизан, потом партизаны выгнали из леса немцев, а потом пришёл лесник и выгнал оттуда всех. "О чём это ты?" прогудел Зирк. "Энди Парся, горячий, троллей парень, до тонкого интеллигентного юмора ты вряд ли когда дорастёшь, но могу объяснить". Кажется, нам всем дал хорошего пинка местный леший. Ой, он летит к нам, пискнула Афилия, глядя на развернувшегося ящера. В руке её опять загорелся огненный шар. И к тебе, маг, вернулась, удовлетворённо крякнул бес. Филька не сметь, крикнул Кевин. Лука, зырк, я вам что приказал? защищать её, чу, его. И не вмешивайтесь. Если ты рыцарь, то я должен разобраться с ним сам. Мой милый оруженосец, подхватила Фелию под локоть без, твой господин намекает, что война не бабское дело. А потому загасите свечку. Наш мальчик хочет поиграть в рыцаря. и доказать нам, что он настоящий мужичина. Сейчас он плюнет прямо в морду этой летающей ящерице-переростку, и её от неожиданности хватит инфаркт. Хотя я ничего не поняла, но файербол на всякий случай загасило. То, что он немного погорячился, отказываясь от помощи друзей, юноша сообразил, когда огромная рептилия Оринулась с высоты прямо на них, жалкую кучку человечков-букашек, сыпанувшую в разные стороны. Задрогнула земля, и лапы виверна на манер плуга пропохали глубокие борозды в мягкой почве, выворачивая травяные пласты дерном наружу. Подогнувшись в момент приземления, чтобы погасить инерцию, они разогнались И чудовище нависло над командой Кевина всей своей громадой. Вот тут-то каратышки и показали класс. Что-то щёлкнуло на рукоятях их молотов, выпуская наружу стальные лезвия, которые превратили их оружие в нечто напоминающее двусторонние алебарды. Оружие, от которого, как неэффективного и морально устаревшего, Давно отказались все продвинутые страны этого мира. Затем гномики одновременно взмыли в воздух невинемыслимым прыжке, подрубили подпруги седла под брюхом рептилии, заодно пропохав глубокие борозды на её животе, откуда тут же потоком хлынула кровь. Дико завопив, виверн ударил крыльями в замеtnушийся обратно вверх На этот раз чёрному рыцарю удержаться в седле не удалось. Однако в падении он сумел сгруппироваться и мягко, несмотря на то, что был в доспехах, приземлиться на землю. Раниный ящер к тому времени уже скрылся за холмом. "Героу!" ахнул Кевин. "Он знал!" Рука в бронированной перчатке чёрного рыцаря со свистом крутанула волнистый меч. Вот и настал, мой звёздный час. Ты умрёшь ещё до заката солнца. Мы же с тобой дружили, пока тебя не отчислили из монастыря, простелино пробормотал Кевин. Мало ли с кем я дружил. вместе тренировались, обучались воинскому искусству. Обучались. Те жалкие приёмчики, что нам показывал отец Селенсей, ты называешь воинским искусством? Многого не знаешь. Сейчас ты поймёшь разницу между чёрным рыцарем и рыцарем ордена Белого льва. Нас обучали биться именно против таких, как ты, наивный дурачок. Один чёрный рыцарь стоит с ворыщава кордина. Ну что, Зорра, готов к поединку? Где твой рыцарский меч? Ты служишь не романтам, грустно сказал юноша. А я надеялся, что ты здесь случайно. Зерк, оружие. Тагу, тебя же есть, прогудел тролль, глазами показывая на эльфийский клинок в руке Кевина. Рыцарь с рыцарем должен биться только данным ему в монастыре мечом. резко сказал Кевин, бросая эльфийский клинок в ножны. Я не знаю, где он получал свой меч, но я, я чту закон. Чеб, да ты что? Заволновался троль. Какой это рыцарь, если он служит не хромантам? Опять же, на тебе доспехов нет. Нашёл время в благородство играть. "Делает твой оружие носить", говорит. Поддержал Зыргалюка. "Давай мы его все вместе побыстрому замочим и все дела". "Мне брошен вызов, меч" рявкнул Кевин. Ой, дурак. Жалостливо смертился себес. Эрл стоял в стороне и с усмешкой посматривал на Кевина, поигрывая своим чёрным волнистым клинком. Тролль нехотя подал юноше меч рукояткой вперёд. "Ты с ним, это, осторожней", прогудел он, сгонильцой оружия это. Юноша недоуменно посмотрел на оруженосца, крутанул меч в руке, проверяя балансировку, пожал плечами. "Вроде всё нормально?" "Ах, ну готов", насмешливо спросил Ээро. "Готов?"